Глава 26 шестая. Возвращались сирения пруссов, молча, не глядя друг на друга. Китаец деликатно следовал сзади, намотав на руку овод трофейного тевтонского коня. Но почему-то от того, что Сыма Дзян так сильно подостал, наше было еще тоскливей. Шагать с Элоидой плечо к плечу и воротить при этом носы в разные стороны просто невыносимо. Наверное, стало бы что-то сказать. А что? Что тут скажешь? первый заговорила княжна, остановилась, глядя на трупы в тефтонских плащах. Произнесла тихо, задумчиво. А ведь среди немцев тоже встречаются достойные рыцари. Вот что-то Бурцева прорвало. И в одного такого ты сегодня втюрилась по уши, как девчонка несмышленная. Небось звал уже тебя с собой этот Фридрих, а? А хоть может быть и так. Может стоило поехать во второй раз его рука сама поднялась для удара. Холестнуть больно, звонко, сильно. Удержался в последний момент. Теперь едва удержался. Что? Гордая шляхтинка переменилась в лице. Задышала тяжело, часто. Опять? Адлоида, милая, тщетная попытка запоздала у примирения. Понравилось махать руками, да. Обдала она его холодом. А может, пожелаешь еще надеть на меня пояс верности? Ледяная насмешка, которой он не помнил с момента их первой встречи. Злые искорки в глазах, подрагивающие губы. Это уже не простая истерика. Это какое-то клокочущее бешенство. А может, потащишь за собой на татарском аркане? Может, он только сплюнул. Что еще оставалось? Или запрешь башни? Не унималась Адлейдер. Голос в нее сорвал сновиск. Так ведь не у тебя, лопотника вчерашнего, ни башни, ни замки, ни угла, ни голову преклонить и куда жену-то молодую привести Разбойник Освальд и тот свою отчину имеет. Хорошо ли, худо ли, но имеет. А ты, выскочка мужицкий, гул, как сокол, на рыцарем зовешься. А не герба, ни двора, ни рженосца, только свора лихого людо, истинной веры, не знающего под началом. Да странствия вековые, бесконечные. «А мне такого не надо, Вацлав. не надо -да. Я княжна Аллопольская, дочь Лешко-Белого, Адлайда Караковской, и достойна лучшей доли». Он смотрел уже с ливопытством. «Интересно, что девчонки наговорил этот немец?» Адлейда распарилась все сильнее. «Вообще-то, когда такое начинается, слово поперек не вставишь, но Бурцев попытался. Фон Бергер, между прочим, тоже всего лишь странствующий рыцарь», – напомнил он. Княжна велась по новой. «Всего лишь? э Не равняй его с собой, Вацлав. Фридрих, учтив в обсуждении с дамами и куда благороднее тебя, и всегда будет верен любви, такой, как он, меня боготворил бы до конца дней своих. А еще он с честью носит герб славного древнего рода, и богат, ему есть куда возвращаться после странствий». У Фион Берберга в Вестфалии имеются обширные ленные земли и фамильные имения, и замок такой, о котором тебе не мечталось. И уж, Коля, хочешь знать? Да, звал меня Фридрик с собой, обещал сыпать златом, обещал сделать хозяйкой в своем доме, и жизнь обещал мне, при величествующей княжне. Бурцев устало вздохнул. «Послушай, Адлайда, ты не можешь стать хозяйкой замка фон Берберга. Ты замужем за другим, за мной». Я не Казимир явский и не принуждал тебя к этому замужеству силой. По доброй воле ты за меня сама пошла. Но раз уж пошла, давай как-нибудь ладить. Все-таки засчитались мы с тобой законным браком. А после венчания поистине, как ты говоришь, вере, чего на сторону смотреть-то, номер не прошел. Ах, законный брак, ах, венчание. А много ли законности и божественного промысла в том, что Тати Освальда поймали монаха и по страхам смерти заставили твои святой обряд? Не в церкви даже, а посреди леса. Как это принято у язычников, разбойничая свадьба. Вот что у нас с тобой было, Вацлав, а не церковное венчание. И знаешь, что я тебе скажу? Мало угоден небесам такой брак. Ну а то, что я здорово дуру не подумав, вышел за тебя, так это ведь можно исправить. Валяй. Он едва ныряхнул это в сердцах, да опередили. «Василий!» – окрикнул Дмитрий. «Дело тут безотложное и мудреное очень». «Вид у новгородца был виноватый», – чурил дружинник. Ника времени явился, однако Бурцев сам шагнул навстречу Медведю в латах. С облегчением шагнул, даже самые мудреные дела решать порой легче, чем разговаривать с разгневанной женушкой. «Что, совсем плохо?» – сочувственно шепнул русь Давно и искренне Дмитрий запереживал воеводе, которого по новгородца охмутала непутевая молодуха. «Бросил бы ты эту княжну, Василь, все равно проку от нее, только тетил, да и тот не пришел, как были хвост. А у нас, в Новгородчине, такие девки, и покладистые, и работящие, и пышнотелые, и...» Бурцев лишь отмахнулся. «Девок еще надо полюбить, а я, Длайду, люблю, и кого она и есть. И хватит об этом, Дмитрий. Дело давай говори, что стряслось-то?» Как выяснилось, озлобленные прусы пронесли в жертву раненых и немногих захваченных плен немцев. Массовое жертвоприношение состоялось сразу же после битвы. Полонян даже не стали гнать священный лес, а попросту перерезали в молоденьком сарае Гляндовогородище. Но прежде всего прусы вызнали у самых разговорчивых орденских кнехтов откуда, куда и зачем двигался отряд крестоносцев. Судя по рассказам перепуганных пленников, в тоны вышли из Наревского замка, того самого, что пригодил дружине Бурцева путь через болото. Оставив за стенами лишь малый гарнизон, местный контур с своими рыцарями, сержантами-полубратьями и многочисленные свиты из оруженосцев, кнехтов и слуг отправился в Кульм в призыву ландмейстера Германа фон Бальке, который после смерти Коннора Тюринского временно выполнял в Братстве Святой Марии функции Верховного Магистра. Примечания. На самом деле, по свидетельству летописцев, Герман фон Бальке умер задолго до описанных событий в марте 1239 году. Кроме того, из допросов пленных яствовало, будто с благословения посланца папа Григорий IX в Кульме скоро должны прогласить имя нового гроссмейстера ордена. Впрочем, Муртву сейчас интересовало больше другое. И если крестоносно направились в Кульмские края, «Как же они вышли к поселку Глянды?» – недомоевал он. «Как вообще-то сказали нас такой глухомань «Все просто, Василь!» – невесело усмехнулся Дмитрий. На Орденском тракте те тефтоны обнаружили следы лошадиных копыт. Следы выходили из леса и в лес уже уводили. Разведчики отправились по протоптанной стежке. И следы привели немцев прямо к лесному острогу. предательство Нет, Василь, глупость и жадность. Не понял. А ты вспомни прусские скачки, терёшь кунингого добра. Состязания это проходили как раз возле Тевтонской дороги. Кто-то выехал на тракт, догадался Бурцев, но в Городец кивнул. Азарт и жажда богатства оказались сильнее элементарной осторожности. Скакать по тракту всё-таки удобнее, чем по лесу. И кто-то легкомысленно решил воспользоваться этой возможностью. Сами прусы грешат на мальчишку, которому досталась шестая часть имущества Глянны. Якобы он сильно отставал, там вдруг неожиданно вырвался вперед. Но наверняка этого узнать уже не удастся. Отрок мертв, погиб в схватке с крестоносцами. Бурцев вздохнул. Да, глупо как-то вышло. Ты об этом хотел мне рассказать, Дмитрий? Это и есть твое безотложное и мудреное дело. Не совсем, тут другое. прусы требуют, чтобы мы ушли, немедленно, и все до единого. Да и ты сам пойди, вон послушай.